Среда, 22 февраля, 18.30 по СВТ. Джек Ричард вышел из автобусного вокзала Балтимора в мир замерзших улиц и грязного снега. Слабое водянистое солнце успело опуститься довольно низко, и он, выставив вверх большой палец, пошел в его сторону на запад, по широкой улице вдоль проезжей части мимо сугробов на обочине. Все машины проезжали мимо. Ничего другого Ричар не ожидал. В городе трудно перемещаться автостопом, особенно в Балтиморе. Ситуация улучшится, когда он доберется до съезда с автострады. Джек направлялся к I-95, ведущей на юг, чтобы преодолеть несколько сотен миль в надежде добраться до места, где будет на 50 градусов теплее. Может быть, до Майами. Или до самого Ки-Уэста, где он уже бывал. И всегда хорошо проводил время. Вот только там был конец дороги, из чего следовало, что ему придется возвращаться тем же путем, а он этого не любил. Ричард предпочитал двигаться вперед. У него всегда была хорошая обувь, а сейчас еще и отличная куртка, и погода его не слишком беспокоила. Он не раз бывал и в более холодных местах. Корея зимой или передовые подразделения на германской низменности и на некоторых американских военных базах. Балтимор в феврале, по сравнению с ними, настоящий рай. И все же он не мог провести под открытым небом всю ночь. Летом можно было бы переночевать под мостом, но только не в феврале, каким бы теплым он ни казался. К счастью, движение было довольно напряженным. Час-пик во всем цивилизованном мире, множество потенциальных благодетелей. Однако Ричард был крупным и не слишком располагающим к себе мужчиной. Множество отказов на животном уровне. Однако большое число попыток увеличивало вероятность успеха. Как и следовало ожидать, через час и двадцать минут Рядом с Ричардом притормозил мужчина в арендованной импале и согласился довезти его до Саванны, штат Джорджия, без остановок, несмотря на поздний час. Возможно, он рассчитывал, что разговоры помогут ему не заснуть за рулем, поэтому Ричард сел в машину, и они поехали дальше. Водитель оказался смуглым, пухлым мужчиной лет сорока. Черная щетина покрывала когда-то тонкую белую кожу, которая давно загрубела и стала темно-красной от подобравшихся к поверхности капилляров, что уже само по себе являлось проблемой. Ричард мог помешать ему уснуть, но не спасти от сердечного приступа. Он не был врачом. Сначала разговор не клеился. В кабине работало радио, но водитель главным образом слушал спортивные новости. В восемь часов другой голос на другой волне – начал читать новости из Балтимора, как раз в тот момент, когда они из него выезжали. Диктор попросил эксперта прокомментировать последние события, и между ними завязался уважительный разговор, словно они были лучшими друзьями. Ричард перестал обращать на них внимание, пока не услышал сначала знакомое, а потом незнакомое имя. Ведущий задал вопрос, эксперт ответил. «Вы совершенно правы. Чтобы разобраться в этом деле, необходимо понять, что произошло с Колдером Месси. Кое-кто утверждает, что обсуждение исходных улик идет так давно, что пора, наконец, всерьез ими заняться. Самоубийство неизменно оставалось официальной версией, и возвращение правительства к расследованию произошло четыре года назад, когда к нему привлекли доктора Темперанс Брэннон, педантичного и независимого специалиста». Она, как и ожидалось, подтвердила сделанные ранее выводы, после чего расследование снова закрыли. Ричард никогда не слышал, чтобы слово Temperance использовалось в качестве имени. Примечание: Temperance английский, умеренность. Конец примечания. «Однако Джонатан Йо утверждал, что это не просто разногласие. Он заявил, что у него есть исчерпывающие доказательства того, что Месси был убит», — сказал ведущий. «Вы совершенно правы», — ответил эксперт. «Более того, многие считают, что у Йо имелась копия тайного приказа 1987 -го года использовать наемного убийцу. И не забывайте, Йоу был весьма уважаемым журналистом». Он работал в Вашингтон-Пост и являлся наследником великих традиций. Его слова имели бы немалый вес. Если он прав, получается, что доктору Брэннон либо приказали, либо ее заставили или же подкупили, чтобы она сфальсифицировала отчет о повторном вскрытии. Ее карьере пришел бы конец. Все предыдущие свидетельские показания лишились бы веса, и она стала бы посмешищем». Вот что я хочу сказать. Как раз сегодня утром доктор Брэннон выступила с основным докладом на конференции в Мариотт-Уордман здесь, в округе Колумбия, где заявила сотням судебных экспертов, что их выводы должны быть надежными, основанными на конкретных фактах и правдивыми. Достаточно ли это мотив для убийства? Уничтожение профессиональной карьеры – очень серьезный мотив. Случались и куда более странные вещи. Источники внутри ФБР сообщают, что существуют физические улики, возможно, в виде отпечатков пальцев. Но доктора Бреннан так и не арестовали. Еще до того, как она покинула конференц-зал, доктор Бреннан наняла Веронику Луонг. Сторонники Брэннон говорят, что это вполне разумно с точки зрения ее прошлых профессиональных достижений, но другие возражают. Никто не станет нанимать самого крутого адвоката в городе, если он не попал в настоящую беду. В любом случае, складывается впечатление, что Луонг сумела добиться особых отношений с ФБР, по меньшей мере, для первых этапов расследования. Некоторые называют это профессиональной этикой, другие... Еще одной попыткой скрыть правду. Далее ведущий перешел к обсуждению цен на бензин. Ричард посмотрел на водителя. «Сожалею, но я должен выйти прямо сейчас», — сказал он. «Я решил, что не поеду в Саванну, мне нужно в Колумбия».